Заговор в гвардии В самый день Рождества Спасителя, поутру, я лежал на кровати и читал книгу. Растворяется дверь, и входит ко мне полицмейстер Чулков, спрашивает меня, я ли отставной полковник Дмитриев. Получа подтверждение, приглашает меня к императору и как можно скорее. Я тотчас обновляю новый мундир и выхожу с Чулковым из моих комнат. В сенях вижу приставленного к наружным дверям часового. Я сказал только моим служителям, следовавшим за мною, скажите братьям. Выйдя из ворот, мы садимся в полицмейстерскую карету и скачем ко дворцу. Останавливаемся на углу Адмиралтейства против первого дворцового подъезда. Полицмейстер, выскоча из кареты, сказал мне, что он скоро возвратится, и пошел во дворец. Между тем, как на Дворцовой площади продолжался вахт-парад, зрелище для меня новое, я в одном мундире, в тонком канифасовом галстуке, дрожал в карете от жестокого мороза и ломал себе голову, чтобы подгадать причину столь внезапного и необыкновенного происшествия наконец полицмейстер показался в подъезде махнул платком и карета подъехала вышеты зоной встречаюсь я с сослуживцем моим штабс капитаном лихачевым полицмейстер ставит нас рядом и приглашает следовать за ним вверх по лестнице с первым шагом во внутренние покои я поражен был неожиданную картиною Вижу в них весь город, всех военных и статских чиновников, первоклассных вельмож, придворных обоего пола, во всем блеске великолепного их наряда, и вдоль анфилады самого государя. Окруженный военным генералитетом и офицерами, он ожидал нас в той комнате, где отдавались пароль и императорские приказы при входе нашем в нее он указывает нам место против себя, потом, обратясь к генералитету, объявляет ему, что неизвестный человек оставил у бутошника письмо на императорское имя, извещающие, будто полковник Дмитриев и штабс-капитан Лихачев умышляют на жизнь его. «Слушайте», — продолжал он, и начал читать письмо, которое лежало у него в шляпе. По прочтению Ионова, государь сказал, «Имя не подписано, но я поручил военному губернатору, Архарову, отыскать доносителя». «Между тем», — продолжал он, обратясь к нам, «я отдаю вас ему на руки, хотя мне и приятно думать, что это клевета, но совсем тем я не могу оставить такого случая без уважения». «Впрочем», — прибавил он уже говоря на общее лицо, — «Я сам знаю, что государь такой же человек, как и все, что и он может иметь слабости и пороки. Но я так еще мало царствую, что едва ли мог успеть сделать кому-либо какое зло, хотя бы и хотел этого». Помолчав немного, заключил сими словами. «Если же хотеть, чтобы меня только не было, то надобно же кому-нибудь быть на моем месте», А дети мои еще так молоды. При всем слове великие князья, наследник и цесаревич бросились целовать его руки. Все восколебалось и зашумело. Генералы и офицеры напирали и отступали, как прилив-отлив, и целовали императора, кто в руку, кто в плечо, кто ловил поцеловать полу. Когда же все утихло и пришло в прежний порядок, император откланялся. Архаров кивнул нам головой, чтобы мы пошли за ним. В передней комнате сдал нас полицмейстеру, который и привез нас в дом военного губернатора. По возвращении господина Архарова из дворца мы были позваны в его гостиную. Он обошелся с нами весьма вежливо, даже довольно искренно. На какие-то мои слова он отвечал мне «за вас все ручаются». После обеденного стола, к которому и мы были приглашены, он отдохнул и поскакал опять к государю, а мы с Лихачевым простояли в одной из проходных комнат, прижавшись к печи до глубоких сумерек, и не говорили друг с другом почти ни слова. Наконец домоправитель господина Архарова с учтивостью предложил нам перейти в особую комнату, для нас приготовленную. Мы охотно на то согласились, и он, доведя нас до нашего ночлега, приготовленного в верхнем жилье, пожелал нам доброй ночи. Это были две небольшие комнаты, из коих в первой нашли мы у дверей часового. При входе же в другую, первая вещь, бросившаяся мне в глаза, был мой пуховик с подушками, свернутый и перевязанный одеялом. Признаюсь, что я не порадовался такой неожиданной услуги Товарищ мой, найдя также и свою постель, разослал ее на полу и вскоре заснул на ней, а я, сложа руки, сел на свою, не думав ее развертывать. Между тем свеча, стоявшая в углу на столике, уже догорала, а я еще не спал, неподвижно упер глаза в окно, и что же сквозь его видел? Полный месяц! ярко сиял над Петропавловским шпицем. Не хочу описывать всего, что я чувствовал, что думал, и куда занесло меня воображение. Довольно сказать, что после первых волнений стал я входить в себя, начал обдумывать все возможные случаи и твердо решился, где бы ни был, что бы ни было, поставить себя выше рока». На другой день поутру известились мы, что доносчик или клеветник наш отыскан, и вот каким образом. Военный губернатор, от природы сметливого ума и опытный в полицейских делах, приказал немедленно забрать и пересмотреть все бумаги, какие найдутся у наших служителей, не забыв перешарить и все их платье. В ту же минуту найдено было в сюртучном кармане одного из слуг письмо, заготовленное им в деревню к отцу и матери. Он уведомляет в нем о разнесшемся слухе, будто всем крепостным дарована будет свобода, и заключает письмо свое тем, что если это не состоится, то он надеется получить вольность и другую дорогою. Этот слуга, не старея 20 лет, принадлежал брату Лихачёва, Семёновского полка-подпоручику. под На третий или на четвёртый день нашего задержания, едва я успел встать с постели, как вбегает к нам в горницу ординарец с известием, что военный губернатор прислал из дворца карету с тем, чтобы мы поспешили приехать во дворец до окончания вахт-парада. Мы отправились, но уже одни, без полицмейстера. Император принял нас в прежней комнате и также посреди генералитета и офицерства. Он глядел на нас весело и, дав нам занять место, сказал собранию. С удовольствием объявляю вам, что господин полковник Дмитриев и штабс-капитан Лихачев нашлись, как я ожидал, совершенно невинными. Клевета обнаружена и виновный предан суду. «Подойдите», — продолжал он, обратясь к нам, — «и поцелуемся». Мы подошли к руке, а он поцеловал нас в щеку. Потом император пригласил нас к обеденному столу и отправился со всею свитую дворцовую церковь для слушания литургии. Таким образом кончилось сие чрезвычайное для меня происшествие. Скажем несколько слов о последствиях оного. Сколько я не поражен был в ту минуту, когда внезапно увидел себя выставленным на позорище всей столицы, но ни тогда, ни после не восставала во мне мысль к обвинению государя. Напротив того, я находил еще в таковом поступке его что-то рыцарское, откровенное и даже некоторое внимание к гражданам. Без сомнения, он хотел показать, что не хочет ни в каком случае действовать подобно азиатскому деспоту скрытно и самовластно. Он хотел, чтобы все знали причину, за что взят под стражу сочлен их, и равно причину его освобождения. Дмитриев